Глава 17. Человек, хотя и не может жить без общества, тем не менее время от времени душа его жаждет полного одиночества и покоя, жаждет отдыха от беспрерывных впечатлений и переосмысления их. И чем богаче одарена душа, тем чаще она прибегает к одиночеству, как освежительной ванне. Душа порочная, напротив, боится одиночества ищет забвения в суете и шуме. Но одиночество одиночеству рознь, и, если в другое время на личное усмотрение Николаю Долинину предложили бы просторную комнату с чисто выбеленными стенами, обеспеченное содержание и невозмутимый покой, он, может быть, с радостью бы принял предложение, не обратив внимания на то, что окно помещено над воршиной от пола, что мебель состоит из необходимых кровати, стола, И, как милость двух табуреток, быть может, в этом уединении он, как Сильвио Пеликко, обесмертил бы свое имя. Но теперь, посаженный в тюрьму против воли с позорным подозрением, с будущим, в котором он видел долгие годы страданий, это одиночество являлось для него сплошным мучением. Трудно было в его возрасте с его характером покорно подчиниться слепой и несправедливой судьбе, и, бессильный для активной борьбы, он задыхался от гнева. Лицо его осунулось и побледнело, глаза горели, движения приобрели нервную торопливость, и он стал болезненно раздражителен и резок. И в то же время любовь к Анне Ивановне, разжигаемая препятствиями, охватывала его как безумие, и он сгорал, мечтая о ней. Не проходило дня — чтобы он не передал брату письма к Анне и Ванне и не спросил бы о ней, и только раз получил от нее в ответ всего две строчки «Мы оба наказаны за преступные мысли. Молитесь за меня, как я за вас». Эти строки привели его сперва в ярость, потом в умиление. Он глумился над ними, а потом целовал их и обливал слезами. Непостижимое что-то установило между ним и ею, и он еще сильнее разгорался к ней любовью при сознании этой тайной преграды. Воображение воскрешало перед ним картину его юношеской любви. С каким доверием, с какой чарующей смелостью, будучи девушкой, она отдавалась любви. Казалось, не для нее рядом с ним никаких страхов, и какой испуганный, и вместе с тем неприступную, Она явилась потом, сделавшись женой ненавистного человека, и теперь, снова обратившись в свободную женщину, какая-то тайна совершилась в душе ее, и он, якобы писатель, не имеет ключа к этой тайне. Было утро. Николай пил утренний чай, сторож убрал посуду, и Николай монотонно ходил из угла в угол по своей камере. Когда в коридоре раздались шаги, остановились подле его двери, и Николай услышал звон ключей. Он приостановился посередине комнаты. Дверь раскрылась, и в камеру, приветливо кивая лохматой головой, вошел Полозов, редактор-издатель местного листка. «Наконец-то я вас увидел, мой дорогой», — заговорила с порога, идя к Николаю с протянутыми руками. «Как добивался я вас видеть, если бы вы знали!» И вот только теперь получил разрешение от самого Гурьева, «Ну, как вы себя чувствуете, Николай Петрович? Ваше здоровье!» Он пожал руку Николаю и сел на табурет, смотря на Николая через очки, для чего наклонил свою лохматую голову, словно хотел забодать. Николай с недоумением смотрел на Полозова. «Благодарю, здоров!» — ответил он. Чувствую же себя, как чувство любое вероятно, и вы, сидя в остроге по подозрению в убийстве». Полозов заерзал на табурете и делно засмеялся. — Хм, такой же острослов, однако это гадко, гадко. Я говорю про упадок духа. Помилуйте, здесь, в таком уединении, при вашем таланте, да я бы, я бы воспарил. И он, вскочив, взмахнул руками, как бы воспаряя. Николай усмехнулся. — Нет, ей-богу, — сказал Полозов ласковым голосом, снова садясь на табурет. — Ну, что вам стоит? — Оправьтесь. Знаете, чтобы оживить вас, что я вам предложу? — Написать фильетон? — с усмешкой сказал Николай. — Именно, — подхватил Полозов, тряхнув головою. — И чтобы вам веселее было, я дам вам десять копеек, ну, пятнадцать, за каждую строчку. Он снял очки и с лучезарной улыбкой взглянул на Николая. — Милушка мой, пятнадцать копеек. — Что же я напишу вам? И ничего не знаю. Никуда не выхожу, никого не вижу». «Душечка, что хотите? Фантазию. Так, что-нибудь? Стихи, рассказ, свои впечатления?» «Фурор», — усмехнулся Долинин. «Подписать. Июль? Местный острог? Лишних тысячи номеров по пятаку, так?» «Так, так. Усиленная подписка. Смерть газете!» Полозов встал и нежно взял Николая за руки. «Так вы согласны, милушка, а?» Николай молчал. Полозов сделал грустную мину. — Вы, дорогой моя надежда, Степан Иванович, изменил. Обещался мне одному, пишет и в газету. Вы ему отказали? — Разве можно? — Полозов развел руками. — Это гадина Стремлев только рад будет, а мне убыток. Потом тогда другое дело. Но теперь, милушка, многоуважаемый Николай Петрович, вдруг раздался с порога крикливый голос, при звуке которого... Полозов отскочил от Николая, как резиновый мяч, и грозно нахмурился. В камеру семеня ногами вбежал Стремлев, но при виде Полозова запнулся сразу и остановился, не добежав до Николая. Лицо его исказилось язвительной улыбкой. — Вот как! Уже пролезли? Бойко! — сказал он Полозову, забыв о Николае. Полозов грозно сверкнул очами и сказал, — Николай Петрович старинный мой сотрудник. «У меня не хватило бы наглости лезть к постороннему человеку». Ха -ха -ха", язвительно заметил Стремлев, — «скажите, благородство». «Вас, сколько я знаю, никогда раньше не трогал несчастья ближнего. Вы на них только спекулировать можете». «Однако я чужих сотрудников к себе не переманиваю». «Хужас», — ответил Стремлев, хлопая себя руками по бедрам. «Вы у своих выманиваете сведения и печатаете будто от себя». «На строках не обсчитываю», — волнуясь, не отступал Полозов. «Ах, скажите! А несчастному корректору три часа учли? Подписчиков не ворую. А кто ворует, позвольте узнать». Стремлев, как петух, подбежал к Полозову и смотрел на него в упор сверкающими выпуклыми глазами. Полозов отодвинулся. «Вы сами знаете, кто у Антипова за три рубля адреса купил?» — ответил он. «Я такой подлости никогда не допущу!» — э, заволновался Стремлев. «Вы хуже. Вы статьи из набора к себе берете. Вы в прошлом году с подписным листом по домам ходили, вы...» — взвизгнул Стремлев, прыгая и ударяя себя по бедрам. Но вы...» — Полозов сделал угрожающий жест рукой. Но в эту минуту в камеру вошел Яков Долинин. «Брат...» — обрадовался Николай. Стремлев и Полозов перегонки бросили здороваться с его братом, искосо бросая друг на друга злобные взгляды. Николай с улыбкой обратился к ним. «Простите, — сказал он, — ко мне пришел брат, и мы будем говорить о деле». «Ну-ну-ну», — добродушно ответил Полозов. «Я понимаю, мой друг, вполне. До свидания, покуда». «Так я надеюсь», — прибавил он, пожимая Николаю руку, с видом заговорщика. Стремлев, вздохнув, тоже подошел к Николаю. «Жалею, что зашел в столь неурочный час. Надеюсь, что в следующий». «Вы еще не дали слова?» Он также таинственно пожал Николаю руку и вышел, бросив презрительный взгляд на Полозова. «Зачем они были?» — спросил Яков, когда оба представителя местной печати скрылись. Николай махнул рукой. «Просили фильетон. «Вот если бы петербургские так искали моего сотрудничества», — усмехнулся он, но лицо его тотчас приняло озабоченное выражение. «Ну, что она?» — Весельно не было, и письма я не получил, — ответил Яков. Николай опустил голову. — Закатилась звезда моя, — печально сказал он. — Знаешь ли, все эти дни и ночи я твержу одно. Душа моя болит и тоскует. Милая, где ты? Не знаю, откуда это, свое или чужое. Но в этих словах мое настроение. Он сел на постель, Яков придвинулся к нему и, положив на его колено руку, ласково сказал... «Зато я тебя обрадую». «Чем?» — Николай поднял голову. «Вероятно, завтра тебя освободят». «Ты шутишь?» — Николай вскочил на ноги, сло сел и, схватив руку Якова, впился в него глазами. «Правда?» — Яков радостно кивнул ему. «Как?» — Николай дрожал, как в лихорадке. Яков на миг отвернулся, чтобы скрыть свое волнение. «И потом заговорил. «Помнишь, ты сказал мне про нищу с ребенком, что проводила тебя?» — Николай кивнул. — Ну, я нашел ее. После этого я был у Гурьева, а сегодня ее допрашивают. Гуриев сказал, что он ни минуты не думал, что ты виновен. — Брат, брат! — воскликнул Николай и, вскочив, обнял его. Грудь его вздымалась от волнения. Он чувствовал, как спазмы сжимают ему горло. — Как мне благодарить тебя? — Не меня, — ответил Яков, — а одного человека. Ты потом сходишь к нему. Он мне и эту бабу сыскал, и, кажется, на убийцу набрел. Я обещал ему, что ты поможешь в открытии его. — Все сделаю, — горячо ответил Николай. — Так завтра? — Вероятно, — сказал Яков. — Завтра. Сутки, отделявшие Николая от этого блаженного часа, казались ему вечностью, свобода, право сидеть дома и выйти из него, идти куда угодно, насколько угодно времени, только тот... То испытал неволю, может понять все блаженство благословенной свободы, как голодный понимает голод, так неволю и весь ужас ее понимает только заключенный. Николай преобразился, стан его выпрямился, и он снова смело смотрел вперед. Ведь не мог же, брат, надсмеяться и так грубо обмануть его. В первый раз он радостно приветствовал наступившую ночь и торопливо улегся в постель желая заснуть и проспать вплоть до часа желанной свободы. Но сон долго не давался ему. Грезилась Анна Ивановна, свидание, объяснение с нею, думал он о новом счастье семейной жизни и давал обеты честно и неустанно трудиться. Словно из чистилище выходила душа его, просветленная, примиренная, полная надежды и силы. Он заснул и радостно проснулся под шум отворяемой двери. Сторож внес таз водою для умывания и самовар с посудой. Когда же будет свобода и как она явится, думал Николай, кто будет ее вестником? Он отпил чай и в волнении зашагал по камере. Дверь отворилась снова. Вас просит господину следователю, сказал сторож. Николай взял шляпу и вдруг ноги его подкосились. Часовой. Его обычный спутник по коридору и по двору на сей раз его не провожал. Он радостно быстро пошел знакомой дорогой и смело отворил дверь в камеру следователя. Казаринов приветливо поднялся к нему навстречу и протянул ему руку. — Считаю долгом объявить вам, Николай Петрович, — сказал он торжественно сияющим лицом, — что вы свободны. — Следствие сняло с вас подозрение. Николай крепко пожал руку следователя и сел. Кому я обязан этим? Показанию нищей. Но ведь я говорил вам о ней раньше, не выдержал Николай, и в словах его прозвучал упрек. Следователь смущенно пожал узкими плечами. Что поделаешь? Я делал вызовы ей, она не являлась, и я не считал себя вправе оказывать вам особое доверие. Для меня до вчерашнего дня ваша нищая была мифом. Кто же убил? — спросил Николай. Следователь опять пожал плечами. — Простите, это пока служебная тайна, но правосудие не дремлет. Он поднял угрожающую руку. — И убийца будет настигнут карающей десницей закона. Николай встал и протянул следователю руку. — Жму руку, — сказал он, — направляющую карающую десницу закона. Он подошел к лапе, который лениво поднял голову от стола и бросил сонный взгляд на Николая. «До свидания», — сказал ему Николай. «Здесь принято говорить прощайте», — произнес Лапа, снова опуская голову. Николай вышел. Казаринов взволнованно прошелся по кабинету и сказал. «Алексей Дмитриевич, это черт знает что. Опять промах. Кто же убил?» «А, что?» я говорю, кто убил?» «Кто-нибудь да убил», — равнодушно ответил Лапа. «Это и я знаю». Казаринов резко повернулся. «Анохов? Грузов? Арестуйте их по очереди!» — ответил Лапа. «Я арестую!» — закричал следователь, выходя из себя. Вот черт! Вот ведь попало дело! Будь у нас сыщики!» Николай вышел из камеры и в коридоре увидел Якова с чемоданом в руке. В этом чемодане было все имущество Николая, взятое в тюрьму. Он подбежал к брату и порывисто его обнял. «Ну все, слава Богу!» — сказал радостно Яков. «Идем же!» Когда они вышли на улицу, и Николай увидел яркий свет солнца, быстро идущих людей, экипажи, силы на миг оставили его. Он опустился на скамью, что стояла у дверей суда, и несколько времени сидел, лишившись сознания. Глаза его с детским восторгом смотрели перед собою, а по лицу разлилась и застыла блаженная улыбка. Яков стоял подле него и сквозь слезы смотрел на его измученное, но светящееся лицо».